Затем стало происходить истинное появление на свет солнечного пса. Казалось, что камера потяжелела и стала свинцовой, когда существо завыло, издавая звук плети с остальным сердечником. Камера задрожала у Кевина в руках, и он ощущал, как его потные скользкие пальцы просто хотят разжаться и отпустить ее. Он продолжал ее держать. Уголки губ у него разошлись в слабые и отчаянные ухмылки. В глаз ему попала капля пота. Моментально сдвоив изображение, он откинул голову, отбросив волосы с лба и с бровей, а затем опять представил наблюдающий глаз к видоискателю, и в это мгновение «Эмпориум! Галориум!» наполнился громким рвущим звуком как если бы толстую ткань медленно разрывали пополам сильные руки. Блестящая поверхность пузыря разорвалась. Оттуда вырвался красный дым, напоминающий выход пары из чайника, кипящего перед красной неоновой лампой. Вновь послышалось рычание существа, в котором слышались злобы и желания убивать. Сквозь сморщивающуюся мембрану уже опадающего пузыря, подобно челюсти кошелота, появилась огромная челюсть, Наполненная загнутыми зубами, она рвала, жевала и грызла мембрану, поддававшуюся с резиновым хлюпающим звуком. Часы дико, бешено отбивали время. Отец опять вцепился в него, и так резко, что зубы Кевина стукнулись о пластмассовый корпус камеры, и он был на волосок от того, чтобы выпустить камеру из рук и уронить ее на пол, — Щелкни его, — закричал отец, заглушая рев существа. — Щелкни его, Кевин, если можешь его щелкнуть. Щелкни его сейчас, Христа ради, оно собирается. Кевин вызвался. «Нет, еще, — Нет, — еще сказал он, — только не Существо взвизгнуло на звук голоса Кевина. Солнечный пес рвался оттуда, где он был, еще больше расширяя снимок. Пленка поддавалась и растягивалась с тонущим звуком. За этим опять послышался густой кашель разрываемой ткани. И внезапно солнечный пес поднялся. Из дыры в реальность высунулась его черная, грубая, лохматая голова, напоминающая какой-то сверхъестественный перископ, состоящий из спутанного металла и блестящего переливающегося стекла. Только вместо металла Кевин видел колышущуюся остроконечную шерсть, а вместо линз были бешеные, яростные глаза существа. Оно зацепилось шеей. Колючки его шкуры рвали края дыры, превратившись в какую-то странную, напоминающую солнце с лучами, фигуру. Оно взревело, опять это шнотворное желто-красное пламя вылетело из его пасти. Джон Деливан отступил на шаг назад, и зацепился за стол, заваленный толстыми экземплярами волшебных сказок и фантастической вселенной. Стол опрокинулся, и мистер Деливан беспомощно свалился на него, причем ноги у него сначала подломились, а потом как бы ушли из-под него. Человек и стол опрокинулись со страшным грохотом. Солнечный пес зарычал опять, затем неожиданно осторожно, Поглонил голову и потянул пленку, удерживавшую его, и она разорвалась. Существо гавкнуло и выпустило тонкую струйку пламени, которая подожгла пленку и превратила ее в пепел. Зверь вновь рванулся вперед, и Кевин увидел, что на его ошейнике был уже не зажим для галстука, а предмет в форме ложки, которым папаша Мерил обычно прочищал свою трубку. В этот момент юношу Охватило полное отспенение. Его отец вопил от неожиданности и страха, пытается оторваться от стола, на которую он упал. Но Кевин не обращал на это никакого внимания. Сказал, что этот крик доносится откуда-то из издалека. — Все нормально, папа, — думал он еще тверже держа бьющего рвущегося зверя в окошке видоискателя, — разве ты не видишь, что все нормально? В любом случае, все может быть нормально, потому что теперь он носит другой амулет. Он подумал, что, вероятно, у солнечного пса тоже есть хозяин. И его хозяин уже обнаружил, что Кевин нелегкая добыча. И, наверное, в том странном городке из ниоткуда под названием Полароицфиль есть ловец собак. Должен быть. Иначе зачем же ему приснилась толстая женщина? Именно эта толстая женщина и сказала, что ему надо делать это. Или сама по себе, или потому что ловец-то бак привел ее туда, чтобы он смотрел и запоминал. Двухмерная, толстая женщина со своей двухмерной магазинной тележкой, заполненной двухмерными фотоаппаратами. Будь осторожен, мальчик! Тес папашки сорвался с поводка, и он довольно не... И его нелегко щелкнуть. Но ты вообще этого не сделаешь, пока у тебя не будет камеры. Но ведь теперь-то у него была камера. Полной уверенности не было и не могло быть никак, но, по крайней мере, у него была камера. Пес помедлил, почти бесцельно поводя головой, пока его мутный, горячий взгляд не остановился на Кевине Дели Ване. Его черные губы обнажили закручивающиеся спиралью кабани клыки. Его пасть открылась, выставив на обозрение дымящийся туннель его глотки. И он издал высокий, душераздирающий, яростный вой. Старинные висячие шары, освещавшие по ночам жилище Мерила, разбились один за другим, и вниз посыпались осколки матового, засиженного мухами стекла. Зверь рванулся, прорывая широкой, вздымающейся от дыхания грудью пленку, разделяющую миры. Палец Кевина застыл на спуске полароида. Зверь рванулся опять, и на этот раз выскочили его передние лапы и эти уродливые, костистые отростки, подобно гигантским шипам, скребли стол, ища точку опоры. Они проделали длинные царапины на поверхности твердого горного клёна. Кевин слышал глухой царапающий звук его ходящих ходуном задних ног там, внизу, где бы это там внизу не находилось. И он знал, что это последние оставшиеся секунды, в течение которых зверь остается в ловушке и во власти его, Кевина. Следующий судорожный рвок позволит ему взлететь над столом И, освободившись от отверстия, в котором он сейчас извивался, он будет передвигаться быстро, как летучая смерть, перекрыв пространство между ними, воспламенив его одежду своим огненным дыханием за доли секунды до того, как вгрызться в его теплые внутренности. Кевин очень отчетливо проинструктировал пса. — Скажи, сыр, мать твою! — и нажал на спину.